15. Проснувшись, пытаюсь понять, где нахожусь. Темный брезент над головой. Жарко и душно. В голове муть, а во рту сахара. Осознание приходит разом, будто ударом по голове. Вспоминаю вчерашний день. Странно, но утром события, прошедшие ночью, кажутся менее ужасающими, словно сбавившими настройку яркости. Покрутившись, обнаруживаю, что в палатке один. Нервно вскакиваю, испугавшись, что за время, пока спал, с родами случилась неприятность. Но после слышу их голоса. Скрипя затекшими конечностями, выбираюсь из палатки. Вижу, что девочки развлекаются с игрушками напротив разграбленной стойки с детскими товарами. «Папа, ты проснулся?» Приветствует старшая дочь, и, не дождавшись ответа, возвращается к игре. Супругу нахожу орудующей шваброй и метлой, смывающей с поверхности пола разводы от потекших холодильников. «Привет». Виновато достаю с полки бутылку с водой. «Привет», — с иронией отвечает она, окидывая долгим оценивающим взглядом. «Повеселился вчера?» Она кивает в сторону мусорного ведра, где лежат две пустые винные бутылки, покрытые россыпью сигаретных окурков. «Да». «Курил?» курил. «Зачем?» «Дурак». «Ты столько держался. У тебя печень, аллергия, поджелудка. Ты помнишь, что больниц больше нет?» «Ты права». престыженно отвечаю я». «Иди завтракать». Примирительно показывает она на провизию, выложенную на кассовой стойке. «После завтрака мы несколько часов проводим за обустройством нового жилища». Открыв с двух противоположных сторон форточки под потолком. Проветриваем помещение. Переставляем полки и стеллажи, освобождая пространство. Сортируем продукты с долгим сроком хранения. Откладываем остальное по дальним углам. Собираем в одном месте всю имеющуюся питьевую воду. В итоге приходим к выводу, что при бережном использовании продуктов сможем протянуть как минимум месяца 4. Несколько раз я забираюсь на кассовые стойки и, подтягиваясь до открытых форточек, выглядываю на улицу, во двор перед домом и на сторону центральной улицы. Пейзаж полного запустения. Тишина и никого. Только пластиковые пакеты, будто привидения, летают на ветру в прозрачном августовском воздухе. В начале шестого вечера мы усаживаемся ужинать возле палатки на найденной супругой циновке. Дети, поняв, что опасность миновала, принимаются капризничать по поводу еды, споря с матерью их ныча. Жена выходит из себя и повышает голос. Смешно. Мир рухнул, а привычные домашние склоки остались такими же. Когда свара подходит к апогею, младшая ревет, размазывая детское питание по лицу и одежде. А супруга пищит, бросив в сторону ложку, в железной ставне вдруг кто-то стучит. Супруга осекается на полуслове, а дети замолкают, хлопая ресницами. Снова стучат, громче и настойчивее, взвинчивая давление в моих артериях. «Не ходи». Едва дышит супруга, тараща на меня округлившиеся глаза. Я сам не горю желанием проверять, кто к нам заявился, прикидывая в уме, насколько крепки железные ставни, если Орда нас нашла и решила штурмовать магазин. Снова стучат. «Я посмотрю». Нехотя поднимаюсь я, вырываясь от вцепившейся в локоть жены. «Сиди, уйдет сам», — шипит она, пряча детей в палатке. «Я посмотрю». Настаиваю я, на цыпочках добираясь до двери. Тишина. Стучать перестали. Будто издевались над нами, испытывая нервы. Но стоило подумать, что неизвестный оставил нас в покое... Как с противоположной стороны перегородки кто-то назвал мое имя.